Глава третья. Имя. Ариками. Ками. Кёбзоку. Скрыто. Уровень. 205-й. До 206-го уровня 10 346 000 экспи. Божественный ранг. 1. На текущем ранге умения вы получаете 10% опыта, получаемого вашими последователями. Для получения следующего ранга необходимое количество последователей – 5 миллионов. Текущее количество последователей девятьсот девяносто восемь тысяч тридцать девять класс Ассасин. характеристики сила семьсот семьдесят два плюс двести выносливость девятьсот одиннадцать плюс триста очков здоровья двенадцать тысяч сто десять ловкость девятьсот одиннадцать плюс триста пятьдесят плюс двенадцать шестьдесят сотая процента к шансу нанести критический урон Удача – 181 плюс 100. Интеллект – 1476. Манна – 14760. Урон – от 200 до 400, плюс сила персонажа, плюс 100% при критическом ударе. Защита – 550. Шанс нанести критический урон 1% базовый плюс 2,5% плюс 12,61% плюс 5% Коэффициент к набору опыта 1,3 плюс 1,3 Коэффициент к повышению репутации с неигровыми персонажами 1,3 плюс 1,2 1,2 Шанс, что первый удар противника, по вам будет нанесен мимо. 25 Профессии. Кулинар, третий уровень. Лесоруб, первый уровень. Рудокоп, второй уровень. Умение. Невидимость, пятый уровень. При активации ваш персонаж становится невидимым для всех, кто не обладает особыми умениями и навыками по обнаружению сокрытого. Время действия 200 секунд плюс уровень персонажа секунд. Откат 30 секунд. Затраты маны 100. Прыжок смерти. Пятый уровень. Прыжок за спину противника на расстояние до 200 метров. Урон умножить на 3,5. Откат 30 секунд. Затраты маны 100. Веер клинков. Пятый уровень. При активации выпускается веер клинков, который наносит 500% урона от оружия всем противникам в радиусе 100 метров. Откат 30 секунд. Затраты маны 250. Шаг сквозь стену. Третий уровень. Возможность при активации проходить сквозь препятствия, не закрытые магической защитой. На третьем уровне вы можете пройти сквозь препятствия до 50 см толщиной. Стоимость активации — 250 единиц манны. Откат — 30 минут. Теневой двойник. Пятый уровень. При активации создает теневого двойника, полностью идентичного персонажу с аналогичными статами. Коэффициент — 1,3. Умениями и навыками. Стоимость активации 500 единиц маны. Время действия умения 300 секунд, плюс уровень персонажа секунд или до уничтожения. Откат 30 минут. Ускорение 4 уровень. При активации повышает скорость движения персонажа в 3,5 раза на 30 секунд. Стоимость активации 200 единиц маны. Откат 30 секунд. Блок третий уровень при активации снижает поступающий урон на 50%. Стоимость активации 100 единиц манны. Время действия 60 секунд. Откат 30 секунд. Мобильный купол отрицания. Третий уровень. Ранг легендарный. При активации образует вокруг игрока в радиусе 3 метра мобильный защитный купол, игнорирующий в течение 90 секунд 100% наносимого урона любого типа, физический, магический, ментальный. Откат 2 минуты и стоимость активации 2500 единиц манны. Прыжок веры! Пассивное, непрокачиваемое умение. При падении с высоты, превышающей 10 метров, ваш персонаж не получает урон при приземлении. Навыки! «Ночное зрение» — 10 уровень. «Тихий шаг» — 10 уровень. «Ментальная защита» — 14 уровень. «Картограф» — 3 уровень. «Достижения» — «Гроза крыс» — 1 уровень. Крысы ниже вас уровнем, виде вас, в панике убегают. Крысы, чей уровень превышает вас, атакуют вас с двойной яростью, игнорируя других игроков. Бессмертный первый уровень. Вы прокачались до 10 уровня без единой смерти. Получен бонус 10 очков свободных характеристик. До следующего уровня необходимо прокачаться до сотого уровня без единой смерти. Внимание! Получение следующего уровня достижения невозможно в связи со смертью персонажа. Один на один первый уровень. Получен бонус 50 очков свободных характеристик. Для получения второго уровня достижения уничтожьте еще 5 боссов уровнем не ниже вашего в «Одиночку». Силач, первый уровень. Получен бонус 100 очков характеристик к силе. Для получения второго уровня достижения показатель силы персонажа должен достигнуть 1000 единиц. Здоровяк, второй уровень. Получен бонус 200 очков характеристик к «Здоровью». Для получения второго уровня достижения показатель здоровья персонажа должен достигнуть 2500 единиц. Ловкач, второй уровень, получен бонус «200 очков характеристик» к ловкости, для получения второго уровня достижения показатель ловкости персонажа должен достигнуть 2500 единиц. «Умник, второй уровень, получен бонус «200 очков характеристик» к интеллекту, для получения второго уровня достижения показатель интеллекта персонажа должен достигнуть 2500 единиц». Карьерист, первый уровень. Известность плюс один, плюс сто ко всем основным характеристикам. Для получения второго уровня достижения вам нужно стать мэром любого населенного пункта. Питомец, гром. Божественный атрибут, уровень 15. Умения питомца нет. нет. Внимание, для выбора умений зайдите в меню управления питомцем. Навыки. Тихий шаг, первый уровень. Ощущение угрозы, первый уровень. Спутник. Высший демон Ракурукоби Мимико. Уровень 156. Форма жизни условно живая. Уровень спутника не может превышать уровень персонажа более чем в два раза. Напоминаем, что спутник не является вашим питомцем. Вы не можете видеть навыки и умения вашего спутника и заниматься их развитием. При гибели вашего спутника не происходит автоматического воскрешения. Для воскрешения спутника понадобится камень воскрешения, который вы сможете получить после выполнения определенных квестов или приобрести в магазине. Вы являетесь почетным гражданином города Мариичи. Ваша репутация с торговцами, стражниками и чиновниками города – уважение и не может упасть ниже, пока вы являетесь почетным гражданином. Вы являетесь членом городского совета и обязаны не менее одного раза в неделю присутствовать на его заседаниях. Вам предоставляется скидка во всех торговых лавках города в размере 5%. Внимание! Данная скидка суммируется со всеми имеющимися у вас скидками. Шанс выпадения вещей и денег после гибели персонажа – 0%. Нераспределенных очков характеристик – 635. Активные задания? Нет. Ваш уровень репутации с мэром города Мариичи Димаром – дружелюбие. Ваш уровень репутации с городским магом города Мариичи Сане Реном – дружелюбие. Ваш уровень репутации с деревней Приозерное – уважение. Я стоял на том острове, где когда-то нашел проклятое сокровище и недоумевающе изучал статуи, которые разительно отличались от тех, которые у меня были при прошлом посещении игры. 205 уровень. Вот откуда он взялся. На сто с лишним уровней взлетел. Умения с навыками явно тоже подросли. Каждую секунду падало несколько сотен единиц опыта. Но вот с этим я сразу разобрался. Положенные мне за божественный ранг 10% капают от моих муравьев. Вот только сомневаюсь, что этот тоненький ручеек опыта успел бы за эти несколько дней поднять меня на двухсотый уровень. Должно быть что-то еще. Я открыл вкладку с уведомлениями, и сразу все стало понятно. «Свершилось! Все боги, прошедшие божественные испытания, заняли свое место на Олимпии. Правьте мудро и справедливо, увеличивайте число ваших последователей, и это позволит вам стать по-настоящему всемогущими!» Игроки, не сумевшие подтвердить свой божественный статус и ставшие духами природы, не отчаивайтесь, расширяйте территорию своего влияния, увеличивайте количество ваших последователей, и со временем вы сможете вернуть свой божественный ранг. Внимание! Уровень бога не может быть ниже 200 в связи с чем внесены изменения в характеристики игровых персонажей, обладающих божественным статусом. Персональное сообщение игроку о В связи с тем, что вы попали в тройку лучших игроков по итогам божественных испытаний, все ваши умения и навыки увеличены на два уровня. Также вас ожидают персональные награды у мэра города Мариичи и городского мага качеством не ниже легендарного за первое место в божественных испытаниях. Отлично, вот теперь можно и поиграть. Возрадовался был я, потом вспомнил про внеплановую учебу с проживанием в казарменных условиях и слегка приуныл. Вот не было печали. Ну да ладно, нет времени на переживания, надо делом заняться. Я активировал кнопку призыва питомца, и вокруг меня радостно заскакал молодой волк, щенком его уже трудно было назвать. Привет, привет. Я тоже рад тебя видеть. Потрепал я по загривку радостно повизгивающего волчонка, и активируя панель управления питомцем. Ну, что тут у нас? На текущем уровне питомца можно было выбрать одно умение из двух доступных. Или на дебаф, угрожающий рык, вызывающий приступ паники у всех противников ниже его по уровню в радиусе 100 метров. Или боевое – терзание. В тот момент, когда у противника остается 10% здоровья, питомец набрасывается на него и начинает терзать клыками до полного обнуления шкалы здоровья противника. Вот на последнем-то я и остановился. Не видел смысла вызывать панику у тех, кто ниже 15 уровня. «Иди побегай пока!» — отпустил я его, усевшись на какую-то кочку и прищурившись, посмотрев на находившееся в зените яркое солнце. Я специально выбрал это безлюдное место для появления в игре, чтобы разобраться без лишней суеты со своими статами и подумать о своих дальнейших действиях в игре. В местах обитания игроков мне бы такой возможности не дали, Соклановцы и часто увидев, что я нахожусь в игре, заспамили уже весь клановый чат с вопросами о том, где я был, где я сейчас, чем занимаюсь и тому подобное. Но я лишь на секунду открыл его и сразу же закрыл, сообразив, что стоит мне хоть кому-то из них ответить, и спокойной жизни у меня уже не будет. Потом. Все потом. Сейчас надо решить, что делать с тем голосом на испытаниях, который слишком много знал. Искать или хрен бы с ним. С одной стороны, если я ему нужен, то и сам найдет. С даром я вроде как уже освоился, как здесь, так и в реале, так, может, и ну его. С другой стороны, а вдруг я смогу с его помощью какие-то новые грани своего дара узнать? Да и вообще неплохо бы узнать, не связан ли мой дар в реале как-то с ним. Вдруг он как дал, так и забрать его может? И даже если мои здешние возможности никак не связаны с реалом, то не являются ли они результатом какого-нибудь сбоя и не отберут ли их со временем? Если связаны, то, может, он сможет помочь развить мой дар в реале? Одни вопросы. А значит, нужно все-таки искать ответы. Но сначала раскидай-ка я свободные очки характеристик. Недолго думая, я довел силу до тысячи, чтобы получить следующий уровень силача, что дало мне прибавку еще в 200 единиц к этой характеристике, а остальные кинул в интеллект. Он по-прежнему был для меня в приоритете. Я тяжело вздохнул и перевел взгляд на питомца, который весело носился по острову, охотясь на всех, кто попадался ему на пути, не брезгая ни бабочками, ни кузнечками, ни ящерицами. С выбором объектов для охоты тут было скудновато. Так-то он, конечно, всю местную живность давно уже перерос, и опыта она ему уже почти не будет приносить. Вот он уловил какое-то шевеление в кустах на границе острова с болотом и с радостным тявканем рванул туда. Через несколько секунд оттуда донеслись какие-то крики. Волчонок из воя выскочил из кустов и спрятался за моей спиной, грозно выглядывая из нее. «Ну-ну, защитничек, кто там тебя так напугал?» Я почесал его за ухом и встал в ожидании неожиданных гостей. Через несколько секунд на остров вывалились трое игроков. Две девушки и парень. Все в какой-то грязи, тини, мокрые. «Земля!» — простонал парень, рухнув на колени. «Ну, Катя, чтоб я тебе еще раз послушалась? Да не в жизнь!» — выдохнула одна из девушек с зелеными волосами. «Вот интересно, они действительно зелёные или стали такими после путешествия по болоту?» Вдруг подумалось мне. «И не говори, Синти, я тоже. Сокровища совсем рядом, сейчас без проблем найдём за пару часов», Передрезнила парня высокая брюнетка с красными волосами в зелёном костюме, плотно облегающим весьма эффектную фигуру с ником Томико. «Пару часов, значит?» Полдня убили, неизвестно ради чего. Рявкнула она, вытаскивая из волос какую-то траву, грозно сверля взглядом парня, который пока никак не реагировал на их вопли, и молча глядел на меня. Я также смотрел на него, а в спину меня уже вовсю тыкал носом гром, как бы намекая, мыл хозяин, хорош уже в гляделке играть. Иди и разберись, с незваными гостями. У гостей уровень был от 30-го у зеленоволосой до 71-го у парня, так что угрозы для себя я никакой не видел. Девушки, наконец, поняли, что что-то происходит, проследили за направлением моего взгляда и также молча уставились на меня. Пауза затягивалась. Через несколько секунд, уставший ждать гром, вылез из-за моей спины и грозно тявкнул на пришельцев, не отходя, впрочем, от меня ни на шаг. — Какой милашка! — сделала к нему шаг зеленоволосая, отчего гром юркнула обратно мне за спину. — Смотрите, это же тот пес, благодаря которому мы нашли остров! — обратилась она к своим друзьям. — А ты, оказывается, настоящая находка для шпионов, друг мой! — укоризненно глянул я на волчонка. Тот, виновато опустил нос в землю, как будто поняв меня. Так как он был черного цвета, Неудивительно, что все принимали его за собаку. «Мы, это...» — неуверенно начал парень. «Не шпионы мы, вот. Мы вообще не знали, что тут кто-то есть». «Офигеть! Я впервые встретил игрока, у которого вместо уровня вижу только знаки вопроса». Негромко пробормотала красноволосая. Но мы все услышали. «Ого!» — вскрикнул парень. «И точно! Это получается, что ты не ниже 171 уровня? Ничего себе!» «Кто ж ты такой?» «И Ник скрыт!» Я молча поставил в настройках видимость Ника для всех. «Ари Ками!» Медленно прочитала Зеленовласка. «А-а-а! Чувак! Я ж тебя знаю!» Чуть не подпрыгнул парень. «Ты же бог, занявший первое место в божественных испытаниях! Крутяк! Можно с тобой селфи сделать?» «Да погоди ты со своим селфи!» Оборвала его Зеленовласка. «Тебя не смущает, что он находится на том же месте, на котором, по твоим уверениям, находится крутой клад, за знание которого ты вроде как целую гору золота выложил?» «Точняк! Вот, отстой!» — паник он, «хотя...» «Может, ты его не нашел?» — со скрытой надеждой глянул он на меня. «Извиняй, парень, — не стал скрывать я, — но здешний клад я уж давным-давно забрал, еще даже до этих божественных испытаний». «Ну, если вы, конечно, ищете проклятый клад капитана Яга». «Хрена себе! У него еще и название есть!» «Причем такое крутое!» — ожил парень. «А ты от кого вообще про него узнал-то?» — полюбопытствовал я. «Да мне это...» «В приемной городского мага симпатичная малышка карту продала. Целую штуку золота, между прочим, за нее отвалил. «Все мои деньги...» Грустно махнул он рукой. «Ничего себе!» — мысленно присвистнул я. «Это у меня там мимико, что ли, бизнесом занялась? Она как раз там должна быть сейчас». Но, может, мы о разных сокровищах говорим?» — предположил я, решив чуть его ободрить. Да и небольшую вину чувствовал за то, что сестренка его, скорее всего, развела. «Попробуй все же найти. Проверь карту». «Да на ней только сам остров нарисован, а так искать надо». «Обидно, если мы сейчас потратим ещё полдня на поиски, и всё зря окажется. Совсем паникон». Девушки сочувственно молчали и огорчённо сопели. «Ладно, подождите расстраиваться, попробую помочь». Вздохнул я и активировал призыв всех присутствующих на острове муравьёв и поиск сокрытого. Через несколько секунд мои маленькие помощники разбежались по всему острову. «Ого, а как?» «Что-то из божественного, да?» Загомонили они разом все трое. Я махнул им рукой, чтоб следовали за мной, и пошел в дальнюю часть острова, где у меня уже через несколько секунд появилась отметка о какой-то находке. Троица радостно голдя последовала за мной. «Копай под ним!» Показал я парню на небольшой кустик с маленькими желтыми ягодками. Он торопливо выхватил из инвентаря небольшую лопату саперного вида и приступил к раскопкам. Уже через пару минут лопата отчетливо обо что-то звякнула. «Ух ты!» — прошептала зеленовласка на ухо подруги. «Ты тоже это снимаешь?» «Ага!» — так же шепотом ответила та. «Это же вообще огонь будет! Мало того, что одного из боков встретили, так еще, похоже, все-таки и клад найдем! Представляешь, сколько у нас просмотров будет!» Ее подруга ничего не ответила, молча снимая, как их друг вытаскивает из ямы небольшой металлический сундучок серебряного цвета. Он аккуратно поставил его на траву и восторженно глянул на подруг. «Ну, я ж говорил!» «Да покади ты радоваться!» — попыталась остудить его Томико. «Сначала надо глянуть, что там. Может, вообще ерунда какая-то?» «Хорошо», — выдохнул парень. «Тогда открываю». «Ладно, это уже без меня. Развлекайтесь, пора мне». Попрощался я с троицей, сворачивая вспыхнувшие вдруг перед глазами уведомления. «Внимание! Клан Вестники Смерти объявил войну вашему клану и начинает штурм вашей клановой цитадели. До начала штурма осталось пятнадцать минут». «Тебе что, даже не интересно, что там?» — удивилась Синти. «Интересно, но сейчас мне правда пора». Пожал плечами я и активировал портал. «Будет желание похвастаться, стучитесь в личку». Шагнул я в портал, параллельно внося их ники в список тех, кому разрешено мне писать, и краем уха успев услышать вопли зеленовласки. — У кого-нибудь есть свиток портала? — Как нет? — Это что, нам обратно опять через это болото тащиться? — Я убью тебя, Кадзи!